«А ты сама как добираешься до усадьбы?» «Сажусь в автобус, который отходит с площади. Он довозит меня до самого дома». «Но тебе это не подходит», — она огляделась, ища выход. «Подожди минутку. Я кое-что сейчас заметила. Перед самым вокзалом стоит грузовик. Водители, наверное, ужинают в кафе «Ланч у Джо». «Если нам с ними по пути...» Можно попросить их подбросить нас. Ни тебя, ни меня они не знают, они не местные, просто оказались здесь проездом. Обойди вокзал кругом, но в зал ожидания не заходи. Полицейского там нет, но много насильщиков. Они обогнули угол невысокого одноэтажного здания, и Рут остановилась. «Видишь? Вон там. Я имею в виду грузовик». «Ты замечаешь все на свете», — сказал он в восхищении, сжав ее руку. «Приходится, если выручаешь человека, которого любишь», — произнесла она с подкупающей простотой. «Смотри, водители выходят из кафе. Стой здесь в укрытии, покуда я все не выясню. Если все в порядке, я махну тебе. Тогда сразу иди ко мне, но побыстрее». Возможно, Эймс проторчит в участке еще полночи со своим отчетом, но кто может поручиться? Таунсенд внимательно смотрел, как она подошла к шоферам, остановилась и обменялась с одним из них несколькими словами. Его товарищ коснулся козырька кепки, приветствуя руд. Потом в темноте взметнулась вверх рука в белой перчатке, подавая условный сигнал. Таунсенд быстро пересек довольно широкую привокзальную площадь, ярко освещенную дуговым фонарем, и нырнул в спасительную тень большого грузовика с блестящей решеткой радиатора. — Все в порядке, Джимми! — громко сказала Рут, перекрикивая шум прогреваемого мотора. «Ребята обещали подвести нас туда, где мы работаем. Я рассказала, что случилось с твоим бумажником. Тебе придется залезть в кузов, в кабине поместится только трое». Таунсенд выразил жестом благодарность хозяевам машины, помахав в сторону одной из темных фигур, стоявших рядом с ней, но близко подходить не стал. Задний борт грузовика был опущен. Видимо, шоферы возвращались из поездки порожником. Таунсен забрался в кузов, прополз вперед к кабине и устроился в ее тени так, что освещены были только согнутые ноги. Машина с грохотом тронулась, и вскоре Нью-Джерико, городок, которого Фрэнк так и не увидел, остался далеко позади шахматная доска из светлых клеток, высвеченных дуговыми фонарями, и темных. Потянулась длинная сельская дорога, окаймленная высоким чистоколом деревьев. Кое-где мелькали небольшие домики, а небо было усеяно крапинками звезд. Прошло тридцать или сорок минут... Впрочем, может, ему это так показалось, и на самом деле они ехали меньше. Один раз их нагнала легковая машина, доставив Таунсенду несколько неприятных минут. Свет фар желтым кругом отразился на задней стенке кабины, у которой он сидел. Машина пошла на обгон, и световое пятно увеличилось, стало ярче. Потом осветила ноги и стала подниматься выше. Таунсенд быстро раздвинул колени и спрятал между ними голову, а сверху прикрылся руками. Машина прошла, и он снова выпрямился. Примерно пять минут спустя грузовик затормозил и, вздрогнув, остановился. Сквозь гол мотора до него донесся высокий голос Рут. «Спасибо огромное! Вы просто спасли нам жизнь! Джимми, ты слез?» Он перепрыгнул через борт, и секундой позже они стояли рядом на обочине, совершенно одни, в голубоватом облаке выхлопных газов. Рут потирала бедро, которое, видимо, ныло от неудобного сиденья. «У меня сердце в пятке ушло. Ты видел, кто нас недавно обогнал?» Я спрятал голову в колени. «Билл и Альма Дидрич. «Я узнала их машину. Вот, значит, чем они занимаются, когда я уезжаю на ночь. Ведь они должны быть дома и присматривать за стариком. Это преступление, Дэн!» В доме нет ни одной живой души, кроме сумасшедшей Аделы. И если она выберется из комнаты, Бог знает, что она с ним сделается стариком. И вообще может случиться что угодно. Короткое замыкание, пожар или, по-видимому, подумал Таунсенд, они не слишком беспокоятся. Рут показала на асфальтовую дорожку, белевшую в темноте. Вот этим путем я и хожу. — Пойдем скорее отсюда, пока нас не заметили. Нам еще долго идти. Фрэнк не мог удержаться, чтобы не бросить взгляд назад. Вот она, дорога в убийство. Высоко на невидимом отсюда столбе висит белая табличка. Он представил себе надпись над ней «Частная собственность. Проезда нет». Они пересекли дорожку и двинулись друг за другом, поели заметные тропки. Руд шла впереди. «Короче было бы», — объясняла она, — «идти по дорожке, но я не хочу, чтобы ты приближался к дому без необходимости. Если они только что вернулись, то наверняка еще не легли и могут увидеть тебя в окно». Дорожка от шоссе к дому осталась далеко позади, А Рут все шла и шла. Если и менее и вглубь было таким же обширным, как вширь, то это ого-го, какой кусок земли, целое графство. Вот отметка границы владения, сказала Рут, наконец останавливаясь. Видишь впереди белая полоска на стволе дерева. Здесь мы свернем. Нам придется немного пройти лесом а потом дорожка, от которой мы ушли, делает крутой поворот, мы вернемся на нее, и она приведет нас на место. Он пошел первым, чтобы Рут не хлестнула веткой или она не споткнулась о корень, а она держала его сзади за плечо и легким нажатием пальцев указывала дорогу. «Интересно, почему земля не огорожена?» — спросил Таунсенд. «Туда может всякий зайти». Крепкие фермеры, я думаю. Они владеют этой землей еще со времен Питера Сьюизента. Примечание Сьюизелент Питер – голландец, купивший у индейцев остров Манхэттен, на котором в 1626 году был основан Нью-Йорк с 1626 по 1664 год, носивший название «Новый Амстердам». Ты знаешь, каковы эти старинные семьи. Денег у них не больше, чем у моей сестры на Уад-стрит. Удавятся, они вложат и цента, чтобы что-то улучшить или подремонтировать. Может быть, старик и сделал бы что-то, но не может сказать, чего хочет. Еще через несколько минут они вышли на узкую аллею, полускрытую ковром прошлогодних листьев. «Остаток дороги пройдем, как по бархату», — пообещала Рут. Тропинка привела к двухэтажному домику заброшенной сторожки. Нижний этаж был сложен из грубо обтесанных камней, а верхний — из бревен. Прикрывало строение двухскатная крыша. Окна зияли черными дырами, ни в одном не было стекол, а дверной порог находился вровень с землей. Рут и Таунсенд остановились. «Дай спички, Дэнни!» Я заходила сюда днем и оставила свечку на полу справа за дверью. «Нашла!» «Сначала войди и закрой дверь!» Темнота давила на них почти физически. Но вот в пальцах у Рут вспыхнула лучистая звездочка зажженной спички, тотчас превратившаяся в огненный язычок свечи, которая залила жилище тускло-желтоватым светом. Комната занимала весь первый этаж, и в углы свет не попадал.